Глава вторая. Стальные прутья со скрежетом расходились в стороны. «Во славу каши, Зажаренное мясо с картошкой!» — прорычал я, усилив напор. Казалось, что жилы вот-вот лопнут от натуги, но родимые доминанты, усиливающие мое тело, справились. Прутья разогнулись ровно настолько, что я смог протиснуться через них и выбраться из камеры. Водопьянов в замешательстве подскочил к решетке своей камеры и, потрясенно глядя на меня, шепотом прокричал. «Ты куда собрался, мать твою? Освободи нас сейчас же!» Я лениво оглянулся через плечо и ухмыльнулся. «Пойду в столовую, а вы пока тут посидите. Ранеными вы будете только мешать». За спиной послышался мат и едкие замечания в мой адрес, но я их уже не слушал. Впереди меня ждал ужин или завтрак. А, впрочем, какая разница, там была нормальная еда. Гулки и шаги разносились по мрачному коридору, позволяя эхолокации отрисовывать карту подземелья. Впереди меня ждали десять стражников. Ну как ждали? Они просто ели, играли в карты и трепались поэтому, когда я, широко улыбаясь, вошел в их сторожку, то лишь боец, приносивший мне помои, потянулся за мечом и выдавил из себя. «Ты как вылез из камеры!» «Ну ты же сам сказал, жрать подано. Вот я и пришел по твоему приглашению», — весело произнес я, а после добавил в голос Стали. «Кстати, а кого ты там псом назвал?» Ответить он не успел я мгновенно сократил дистанцию и влепил ему такой удар за ухо что бедолага рухнул со стула повалив соседнего бойца после скоротечного избиения стражников я отобрал у них оружие ключи с помощью которых освободился от антимагических кандалов ведь порвать я смог только цепи а эта гадость оказалась на удивление крепкой нашел сторожке кучу наручников сковал стражу по рукам и ногам облегченно вздохнув Я сел за стол. Тарелка с пельмешками, какой-то салатик. А это что, свиные уши? А, и нет уж, спасибо, такое я не ем. А тут я открыл контейнер и из него повалил пар. Рис, свежесваренный, судя по всему. Живот оглушительно заурчал. Да так, что эхо прокатилось по подземелью. Руки сами собой стали хватать еду и запихивать ее в рот. Периодически я поворачивался к стражникам и спрашивал. «Это что такое?» Я показал на странного вида растения, то ли капусту, то ли еще что. «Кимчи!» — неохотно ответил стражник, понимая, что огребет, если промолчит. «О, очень вкусно, мужики! А пельмешки? Мать моя женщина! Это что-то с чем-то!» «А, кстати, что входит в состав?» Стражники обиженно смотрели на меня, разъясняя особенности местной кулинарии. Я же набивал желудок до тех пор, пока еда на столе не закончилась. «Свиные уши можете сами слопать, правда, только после того, как я соберу трофеи», — произнес я, поднимаясь из-за стола. «Кстати, а куда вы дели мой молот и катар?» С прищуром, посмотрев на стражу, спросил я. Стражники нервно сглотнули и взглядом указали на дверь в дальней части комнаты. Раскосы и черти не соврали. Мой молот и катар аккуратно лежали на стеллаже, а еще там валялось оружие наших абсолютов. «Кто нашел того и тапки?» — весело произнес я и отправил клинки в хранилище. Помимо мечей абсолютов, тут не было абсолютно ничего ценного. Забавная игра слов получилась. Ну да ладно. Я вернул катар в ножны, а молот закинул на плечо и бодрым шагом направился к выходу. Все-таки я в столице Китайской империи, а значит, тут должны быть весьма вкусные трофеи. За недельку до второго обнесу китайца злого, ну а после распродам все и на море. «Укачу!» — пропел я в момент, когда мне преградили путь имперские гвардейцы. «Кстати, какие к чертовой матери гвардейцы? Они ведь должны были все передохнуть. Пиковая дама, насколько мне известно, всех подряд обращала в отрицателей. Или это не так?» «Да и плевать. Сперва набью морды, а после буду задавать вопросы». Два десятка бойцов были отдаленно похожи не просто друг на друга, но и на императора. «Сдавайся, пес, и мы сохраним тебе жизнь!» — рявкнул гвардеец с куцей-бороденкой. «Занимательный факт», — сказал я, прислоняя молот к стене. «Если кричать на собаку, то она может испугаться и покусать. А мне сейчас ну очень страшно!» Издевательским тоном сказал я на ломаном китайском и рванул в атаку. Ну, что я могу сказать? Гвардейцы сражались на порядок лучше стражников, однако до моего уровня им было далековато. Лучники дали залп, прячась за спинами мечников. Я ушел в кувырок и вскочил в момент, когда меч должен был рассечь меня надвое. Я просто шлепнул ладонью по боковине клинка, отбросив его в сторону. Боец потерял равновесие и сделал шаг навстречу моей ноге. Попал я точно в солнечное сплетение. Хэкнув, он осел на пол и, судя по всему, потерял сознание. Второй же ударил на отмаш. Я прихватил его руку и крутанул вокруг своей оси. Во-первых, его рука сломалась в районе локтя, а во-вторых, клинок бойца рассек плоть трех его товарищей. Раны были не смертельными, но очень болезненными. После этого началась размахайка. Этому коленом по зубам, тому пинок промешнок, ног, следующего просто швырнул в стену. Ну а лучники... Я просто отобрал у одного из них лук и стал лупить им стрелков по спинам. Они так смешно визжали, убегая от меня по коридору, что я едва живот не надорвал от смеха. Я старался никого не убить, однако калечил всех налево и направо. Воздух наполнился хрустом ломающихся костей, хриплыми криками боли и глухими ударами падающих тел. Через несколько минут вокруг лежали бесчувственные, измятые тела гвардейцев, потерявших сознание от побоев. Я тряхнул одежду и перешагнул через них, направляясь к лестнице. «Ах, точно! Сперва же нужно задать парочку вопросов!» Вернулся, схватил первого попавшегося и отхлестал его по щекам, приведя в чувство. «Вы едите собак?» — спросил я, едва сдерживая смех. «Что?» — испуганно проблеил гвардеец, выпучив глаза. «Ну, собак, едите. Может, их мясо в пельмени подмешиваете, черт вас знает!» — усмехнулся я. «Нет, конечно, это к -к корейцы едят собак», — замотал головой азиат. «Повезло вам. А то ведь за пёсиков пришлось бы вас не только отдубасить, но и повесить», — философски произнес я и тут же посерьёзнел. «А теперь скажи мне, Раскосый, почему вы все на одно лицо?» «Нет, ты не подумай, я не расист. Просто все стражники и гвардейцы и правда похожи». «Это потому, что вы из императорского рода», — задыхаясь, выпалил гвардеец. «Всех слуг и гвардейцев перековали, но император смог договориться с пиковой дамой. Он спас нашей жизни!» «Так и запишем. Вас пристроили в гвардию по блату. Хм. Ладно, отдыхай», — кивнул я, а после врезал гвардейцу лбом в переносицу, потушив его сознание. «Ну, что тут скажешь? Дело раскрыто». Великий Мишаэль, владыка какаши секретов и шуток про собак, раскрыл тайну похожести гвардейцев. Выходит, император пожертвовал своим народом ради спасения родни. Все как всегда, хоть в этом мире, хоть в каком другом. Слуги народа служат лишь самим себе. А народ кормят байками, что совсем скоро все изменится, и наступит рай на земле. Правда, чинуши не врут. Рай и правда существует, но в него пускают лишь власть имущих, остальные же трудятся, не покладая рук по уши в грязи. Ладно, пойду искать сокровищницу, должна же она где-то тут быть. Спустя десять минут ходьбы и сорок разбитых рож я остановился у огромных стальных дверей. Выглядели они внушительно. С первого взгляда было ясно, что внутри есть нечто ценное. Ударом ноги я сорвал дверь из петель и вошел внутрь. В полумраке стояли стеллажи, заполненные серебряными слитками. Слева у стены расположились три сундука, набитых монетами и драгоценными камнями. — Вот это уже достойная компенсация! — ухмыльнулся я, внимательно оглядывая сокровища. — Жаль, нет времени все это забирать. Да и некуда мне запихивать это добро. Пространственный карман поместится от силы пятая часть. Хотя. А на кой черт мне тащить с собой это барахло? Ведь я могу. Я призвал из хранилища артефакт стационарного портала и открыл проход в Кунгур. На центральной площади как раз шла тренировка, и на меня уставились удивленные гвардейцы Барбоскина. Мужики, бегом за Тимофеем Евстафьевичем. Скажите ему, чтобы взял бойцов и вошел в портал. Все, что не прикручено, перетащить в кунгур, а после уничтожить портал. Вопросы? — Никак! Нет, ваше сиятельство! — гаркнул ушастый боец и пулей метнулся в сторону администрации. — Вот это выучка! Красавец! — улыбнулся я. — Надо будет ему премию выписать. Я вернулся в сокровищницу и понял, что не хочу я охранять ее, пока мои ребятки мародерствуют. Вышел в коридор после чего забаррикадировал дверь с помощью магии земли, возведя двухметровую толстенную стену. «Барбоскины без меня справятся, а мне еще нужно найти, где китайцы хранят артефакты». Уверен, у династии императора множество ценностей. Забавно, что коридоры дворца кишели стражей. Я методично и стремительно избивал каждого, кто вставал у меня на пути. Но родственники императора не заканчивались, Вот же плодовитый сукин сын. Похоже, китайский император с легкостью может посоперничать в обильности с моим отцом. Спустя полчаса я наткнулся на резную дверь, украшенную золотой вязью. Она была заперта, а снаружи ее охраняли пятеро солдат. Правда, каждый из них был в ранге магистра, не ниже. — А вот и ты — склад моей мечты! — усмехнулся я и без малейших колебаний бросился в атаку. Парой минут ранее. Императорский дворец Пекина охватила мрачная суета. Стены, некогда величественные и роскошные, теперь были покрыты копотью и кровью. Тяжелые гобелены пропахли дымом, и даже древние драконы, вырезанные на потолочных балках, казались смотрели вниз с тревогой и осуждением. Оно и понятно. Множество подданных погибло, а еще в империи не осталось ни одного абсолюта, что делало ее лакомым куском для разгневанных соседей. В просторном зале военного совета император Цинь Англи тяжело опустился на кресло, обитое алым бархатом. Его лицо исхудало, взгляд давно потух. Цинь Англи оглядел присутствующих, и голос его прозвучал надломленно, но твердо. «Нам нужно немедленно отправить дипломатов в соседние государства. Мы должны прекратить конфликты, развязанные дамой Пик, пока не стало поздно. Объясните соседям, что мы стали жертвой в этой войне». Советники обменялись настороженными взглядами. Один из них, старый и мудрый чиновник с морщинистым лицом, кашлянул и произнес с явным сомнением. «Ваше Величество, с Россией, возможно, мы и сможем договориться, вернув им плененных абсолютов. Но остальные страны, они потеряли слишком много в этом конфликте. Люди, города, абсолюты. Пиковая дама нанесла гигантский урон. Сомневаюсь, что наши соседи захотят мира. Для них это будет выглядеть как проявление слабости». Император сердито сжал кулаки, резко перебив его. «С Россией наладим отношения любой ценой. Отдайте им абсолютов и пошлите дипломатов с заверением в доброй воле. Если потребуется, падайте на колени и просите защиты урода Романовых». На лице императора промелькнул страх, а также отвращение к самому себе. Не думал он, что придется падать ниц перед соседом, на чьи территории постоянно засматривался. Взяв себя в руки, он продолжил. Что касается остальных стран, то вы правы. Их абсолюты мертвы, как и наши абсолюты. А это значит, что они, как и мы, обескровлены. Им нечем вести войну. Призовите всех, кто способен держать оружие. Мы должны показать, что крепко стоим на ногах. А для этого мы должны хотя бы удержать собственные территории. Слова императора прервал оглушительный грохот. Тяжелые двери в зал совета слетели с петель и с треском ударились о стену. В зал, кувыркаясь по полу, извиня броней, вкатились два избитых и изувеченных гвардейца. Следом за ними в зал вошел молодой человек. Зеленоглазый блондин с уверенным, почти дерзким взглядом. Неспешно он оглядел зал и спокойным шагом направился прямиком к императору, держа на плече боевой молот. Каждый его шаг отдавался гулким эхом по залу. Император вскочил с кресла. Глаза его расширились от возмущения и ужаса. Ведь он узнал паренька. Это он! Он убил пиковую даму! А Цинь Англи ударил парня мечом. Неужели он смог вырваться из темницы и пришел за головой императора? Цинь Гуангли похолодел а в груди заныло в месте, куда пришелся удар странной девчонки, высеченной из камня. Советники тут же схватились за оружие, но были избиты за долю секунды. Император не успел моргнуть, а все его приближенные лежали на полу, харкая кровью. Блондин подошел к императору вплотную. Невозмутимо посмотрел в глаза и негромко, но властно произнес. «Теперь это принадлежит мне». Парень протянул руку и, не встретив никакого сопротивления, снял корону с головы дрожащего императора. Император не смог даже возразить. Да и что бы он смог сделать? Разве что умереть, пытаясь защитить кусок металла. Да и этого он не смог бы сделать, ведь слишком сильным был страх перед молодым воином. Увы, это был не склад артефактов и даже не картинная галерея. Всего-навсего комната для совещаний. Я вошел внутрь и не успел даже поздороваться, а раскосы уже набросились на меня, желая набить морду. Ну разве так можно? А поговорить? Пришлось научить их манерам. Отлупил всех, кто схватился за оружие, а после нашел главу имперского рода, его величество. А хрен знает, как его зовут. Да это и не важно. Приблизившись к императору, я осмотрел его с головы до ног и понял, что шапка императора весьма ценна. Ну, не совсем шапка, корона, такая золотая с камнями драгоценными. Слишком вычурно, но... Я посмотрел в глаза императора и с легкой усмешкой произнес: "Теперь это принадлежит мне". Сняв корону с головы императора, стал ее пристально изучать. Ну, что тут скажешь? Я был прав. Артефакт довольно толковый. Позволяет носителю восстановить запас маны. Правда, восстановление происходит постепенно, и на полное восполнение требуется 15 минут. А еще после этого корона на неделю становится бесполезной и уходит в режим накопления энергии. Но, тем не менее… Закончив изучение, я убрал корону в хранилище, а сам пошел обыскивать советников. «Пространственное колечко!» а внутри... Ай, зараза, блокировку поставили. Вы меня за кого держите? Зломаю на раз, но не сейчас. Пробубнил я, стягивая с пальца толстяка кольцо, а после перевернул его на спину. Ага, орден. Золотой, с усилителем магии огня. Да, качество так себе, но грех жаловаться. Подняв взгляд на императора, я строго сказал. Чего стоишь? «Собирай все артефакты с этих олухов и тащи сюда! Живо!» Император вздрогнул, и пулей метнулся выполнять приказ. «Бедный монарх! Видать, дама Пик расшатала его психику, и он теперь любого шороха боится. Хотя я ведь убил даму Пик. В глазах императора я еще более могущественное чудовище, и это отлично!» «Почему сразу не убили меня?» — спросил я, срывая с шеи лысого советника цепочку. -пыт пытались Раны зарастали мгновенно!» — заикаясь, выпалил он, переворачивая тело своего подчиненного. «Вот как!» — улыбнулся я. «Значит, хохотун сослужил мне добрую службу? Впрочем, как и сердце Василиска!» — задумчиво произнес я. Ха-хатун? опасливо спросил император. «Не твоего ума дело. Работай шустрее!» — рыкнул я. Пока император собирал артефакты, я заметил, что пара советников по-прежнему в сознании и переглядываются с монархом. Вот же хитрозадые, готов спорить, что они прямо сейчас решают, как меня обезвредить или сбежать. «Если хоть кто-то дернется или посмеет меня атаковать, клянусь, я перебью в замке всех до единого!» Стальным тоном отчеканил я. Советники замерли, не смея пошевелиться. «Кажется, они даже забыли, как дышать». Император же быстро подбежал ко мне и протянул артефакты, собранные в подол его богатого наряда. Я неторопливо оглядел трофеи, удовлетворенно кивнул и отправил это барахло в хранилище. «Будем считать, что я принял извинения за попытку меня прикончить». М «Могу я у узнать, как вас зовут?» — пролепетал император, потупив взор. «Если надумаешь отомстить, ищи Михаила Багратионова», — усмехнулся я, хлопнув императора по плечу. От моего хлопка император жалобно пискнул и рухнул на задницу. Я неспешно развернулся и направился к выходу, тихо насвистывая веселую мелодию. Чиновники и император остались позади, застывшие в ужасе. Они не смели ни то что пошевелиться а даже произнести хотя бы слово вслед дерзкому грабителю, выходящему из зала совета. Теперь, после такой выходки, существуют лишь два пути. Либо император попытается меня прикончить, и я действительно перебью к чертовой матери всех обитателей дворца, либо он будет смирно ждать, пока я свалю в закат, прихватив с собой абсолютов. Готов спорить, что он будет сидеть смирно, уж больно напуганным он выглядел. Я вернулся в темницу, где меня ждали абсолюты, закованные в массивные антимагические кандалы. Их взгляды были полны гнева и возмущения. «Ну что, засиделись тут без меня?» ухмыльнулся я, подходя к камере пожарского. Ударом ноги я выбил дверь, а после одним движением разорвал тяжелые кандалы, словно они были сделаны из бумаги. «Зачем разорвал их, если у меня есть ключ?» «Как говорит леший...» Хороший понт дороже денег. А сейчас отличная возможность продемонстрировать абсолютам, что я не лыком шит. Пожарский потер запястье и недовольно фыркнул. А мог бы и сразу нас освободить. Знаешь, как руки затекли? Когда вернетесь домой, смажьте ранку кремом. Отек и царапинка быстро заживут. Хмыкнул я и направился освобождать остальных. Позубоскали мне еще. «Спаситель хренов!» Улыбаясь, рыкнул Пожарский. Выглядел он весьма паршиво. Кожа побледнела, губы посинели. Того и гляди, помрет. А значит, нужно спешить. Я освободил Шереметьева. Тут выглядел немногим лучше Пожарского. А вот Водопьянов был вполне бодр. Разве что у него сейчас работала лишь одна рука. С верхних этажей донесся топот множества ног, заставив меня тяжело вздохнуть. «Нет, ну он и правда тупой, или только прикидывается. Хочет вернуть свои цатки и отомстить за поруганную честь? Или же жить надоело?» Эхо гулко разносилось по коридорам темницы и стало понятно. Сюда несется не меньше сотни гвардейцев. Ах, не щадит император свою родню, не щадит!» Достав из внутреннего кармана три телепортационные костяшки, я бросил их абсолютам и отрывисто приказал. «Отправляйтесь в хор, я последую за вами, но не сразу». Водопенов кивнул и исчез в ярком свечении. Пожарский, улыбаясь, посмотрел на меня с уважением и тоже исчез. А вот Шереметьев не торопился уходить. «Я помогу», — произнес он, покачиваясь. «Князь, вы еле стоите на ногах, уходите, я сам справлюсь», — отмахнулся я и двинул навстречу гвардейцам. «Я расскажу о твоей жертве императору». «Ха, не спешите меня хоронить!» — усмехнулся я, свернув за угол. В следующее мгновение я призвал из хранилища родовой меч Шеремета, лезвие которого искрилось молниями. «Ах, так вот как ты дотянул до ранга Абсолюта!» — прошептал я, расплывшись в радостной улыбке. Клинок многократно увеличивал мощность заклинаний магии молний за счет чего жалкий пятый ранг громовержца Шереметьева поднимался аж до седьмого. Как только я услышал хлопок за спиной, понял, что князь ушел. Я же закрыл глаза, чувствуя, как внутри моего тела пробуждается новая сила, полученная после убийства пиковой дамы.